Сказка о солдатике — Ну, вот и приехали, — сказал однажды дед Игнат, входя в комнату. Своими крепкими заскорузлыми пальцами он держал за ухо какого-то чернявого мальчонку. Более чумазого мальчонки Лёля пока в своей жизни не встречала. А еще он был кудрявый. «Цыганенок», — сказала Татьяна Дмитриевна, — «отпусти его, Игнат». Дед отпустил, и в тот же миг цыганенок прыгнул к окну и вылетел бы на улицу, если б дед не успел ухватить его за ухо. — Откуда ты? — спросил Татьяна Дмитриевна. — Как тебя звать? Кваква! -ква", ответил цыганенок. Ква — Ква-ква-ква! И тут он вытащил из-за пазухи лягушку. Лягушка прыгнула, Татьяна Дмитриевна вскрикнула, а Кудрявый снова прыгнул к окну, и лягушка за ним. Но дед Игнат снова поймал и мальчишку, и лягушку. Лягушку отпустил за окно, а мальчика оставил в школе. Кудрявый наконец понял, что выпрыгнуть за окно ему не дадут. «Отпусти, ух, — Отпусти ухо, дед! — сказал он. — Не буду прыгать. Дед Игнат отпустил ухо. И кудрявый протянул руку лёльной маме и сказал, «Мишка, откуда ты?» — спросил Татьяна Дмитриевна. «Откуда ты взялся?» «С войны», — ответил Мишка. «Я бродячий солдат». В тот же день повели Мишку в баню. «Не хочу мыться!» — кричал бродячий солдатик. «Не хочу париться!» А его отмыли, дали штаны и новую рубашку. Спать Мишку уложили в сторожке у деда Игната, и как только настала ночь и дед Игнат захрапел, Мишка тут же и убежал. Но и дед Игнат храпел нарушно. Он решил поглядеть, куда бежит бродячий солдатик, а Мишка добежал до ближайшего стога, закопался в него и заснул. — Пускай себе спит, — решил дед Игнат, вернулся в сторожку, залез на печку и захрапел уже по-настоящему. С тех пор и жил цыганенок Мишка в деревне Полыновке, а спал где хотел — то в сторожке, то в стогу сена. Откуда он здесь взялся, никто никогда не узнал. Наверное, потерялся, отстал от родных цыган — бродящих по полынной степи.